Рольфу не хотелось, чтобы она сильно привязывалась к нему, ведь у него была Кристина, а не любовники уже три года, и это его единственная устойчивая связь, которая, он надеялся, станет союзом. Да, он позволял себе иногда развлечься и при Кристине. Интерес к прекрасному полу и неудавшаяся жизнь с Бригиттой сделали досадной обыденностью его походы на сторону. Однако он не позволял себе перейти черту. Как только он чувствовал, что очередное увлечение засасывает его, сразу же прерывал связь и шёл с повинной головой к своей кресттинке. Эрика постоянно звонила ему. Она разузнала, где банкир обедает, и часто поджидала его возле азиатского ресторанчика. Иногда они обедали вместе. Рольфу это не очень нравилось, но он терпел, потому что острый интерес к этой женщине ещё цепко держал его возле неё. Он продолжал иногда оставаться у Эрики на ночь, глядя на неё подолгу изумлёнными глазами и не понимая, как такое могло случиться в его жизни, он непроизвольно сравнивал её с Кристиной. Эрика ничего не рассказывала ему о прошлой жизни. Несмотря на его усилия хотя бы что-то узнать, в свою очередь, она тоже пока не лезла в его душу. Ей было просто хорошо рядом с ним. В голове ещё не созрел конкретный план завладения этим мужчиной, но девушка была уверена, что такой план появится. Она знала, что у Рольфа есть жена, которую он не любит, об этом он ей рассказал. Ира рассматривала это обстоятельство исключительно как фактор, который облегчит ей борьбу за него. Эрику не интересовало его финансовое положение, ведь не нищий же он. Для неё он был просто мужчиной из другого мира, того мира, прикоснуться к которому ей не доводилось ещё ни разу в жизни. Даже не сама возможность спать с ним радовала её в первую очередь. Рольф олицетворял в её сознании некое мужское начало, если угодно, черты отца, которого она никогда не знала. После очередного приступа любви она клала голову на его грудь и тихонько лежала, иногда поглаживая рукой его лицо, плечи, руки. Потом поднимала голову и долго смотрела на его лицо влюблёнными глазами. Рольф осторожно высвобождался и шел в ванную. Стоя под душем, он думал о том, что все это очень скверно. Ведь однажды придется сказать, что он больше не придет. И ему страшно было представить, что тогда будет. Не с ним, с ней. С женщинами, которые были у него за время знакомства с Кристиной, он расставался легко, как и они с ним. Те женщины ничего от него не ждали. Просто однажды позвонив, узнавали, что всё кончено, что больше не следует звонить. Он присаживался на край кровати и гладил её чёрные волосы. Рука скользила по белоснежной шее, плечам. Эрика закрывала глаза и почти мурлыкала, как кошка. Как же разорвать это? И вид делать это нужно уже скоро. Может быть, это нужно было сделать уже вчера. Вот так просто сказать, что он завтра больше не придёт, что не нужно ему больше звонить, что всё это было досадной случайностью. Рольф мечтал, чтобы жизнь подбросила ему какой-нибудь объективный повод повод, на основании которого он твёрдо мог бы заявить, что больше между ними ничего не может быть, что дальнейшие встречи это просто потеря времени, что он не тот, кто ей нужен, а она не та, кто нужна ему. И вскоре судьба подарит ему такой повод. Но он ещё не мог представить, что может последовать за этим. Он ещё не мог себе вообразить, как может бороться за любовь Эрика Пфеффер, за любовь, которой она никогда не знала. Всё это будет потом, а сегодня ещё прозвучит привычное: "Пока малыш, мне уже пора". Эрика, заложив руки за голову, откинется на подушку и любящими глазами будет следить, как он дойдёт до двери, ещё раз обернётся, И несколько секунд широко раскрытыми глазами будет пристально смотреть на неё, ничего не говоря. Она, совершенно не понимая значения этого взгляда, смутится и опустит длинные ресницы. Потом услышит, как за ним захлопнется дверь.